«Оскар!» Элфрида еще и десяти минут не отсутствовала, когда одиночество Оскара с деловым видом углубившегося в кроссворд из «Таймс» было прервано внезапным появлением Люси. На ней были теплая красная куртка и сапоги. Девочка явно собиралась уходить. «Оскар!» «Привет, утенок!» И он положил на стол газету. «А я-то думал, что ты заворачиваешь в красивую бумагу рождественские подарки». А я и заворачивала, но у меня кончилась лента. А где Элфрида? Она поехала к жене священника взять кое-что из посуды. Скоро вернется. Я просто хотела узнать, не нужно ли ей чего-нибудь в магазине. Думаю, она бы попросила выгулить Горацию. Ладно, схожу сначала в магазин, а потом прогуляюсь с ним по берегу. Снег идет. Ну и что, я в сапогах. Будь осторожнее, не попадайся на глаза Ратвейлера. Люси скорчила гримасу. «Не напоминайте мне о нем». «Я скажу Элфреде, что к обеду ты вернешься». Люси вышла. Через минуту послышался радостный лай предвкушающего прогулку пса. Открылась и захлопнулась входная дверь, и Оскар снова остался один. Он вернулся к кроссворду, шестое по горизонтали. Художник-пейзажист. Он задумался, и тут зазвонил телефон. Первым инстинктивным побуждением было не подходить, не отвечать. Пусть кто-нибудь другой возьмет трубку. Но потом он вспомнил, что в доме кроме него никого нет. С некоторым раздражением он отложил газету, воткнул ручку в нагрудный карман, тяжело поднялся из кресла и пошел к лестничной площадке. «Усадьба». «Скажите, дома ли мистер Бландел?» Женский голос с сильным шотландским акцентом. «Я у телефона». «О, мистер Бланделл, это сестра Томпсон из госпиталя Роял Вестерн в Инвернессе. Боюсь, огорчу вас, но у меня печальные новости. Сегодня рано утром скончался майор Билли Клифф, а вы у меня записаны как его ближайший родственник. Старик Билеклиф. умер». Оскар растерялся, не зная, что сказать. «Я понял», — промямлил он. «Он отошел с миром». Это был спокойный конец. Я рад это слышать. Большое спасибо, что вы меня известили. Остались кое-какие личные вещи, которые вы могли бы забрать, если бы вы смогли. Ну, разумеется. А также заняться приготовлениями к... Сестра тактично оборвала фразу, но Оскар сразу понял, что она имеет в виду. Разумеется, благодарю вас. Спасибо, что вы заботились о нем. Я с вами свяжусь. «Спасибо, мистер Бланделл. Очень сожалею. До свидания. До свидания, сестра». Оскар положил трубку. Ему сразу же захотелось сесть, и он сел на нижнюю ступеньку лестницы. Она вела в мансарду Люси. Билли Клифф умер, и он, Оскар, не только его ближайший родственник, но также и душеприказчик. В голову полезли недостойные и мелочные мысли, и он был рад, что Элфреда нет дома» а то он мог бы высказать их вслух. Ну, как это характерно для старого идиота? Взять и умереть сейчас, именно сейчас. В доме полно народу, Рождество на носу и дороги в Инвернес занесены снегом. Да, если бы Белликлифф сам запланировал время смерти, он не мог бы выбрать более подходящего момента. А потом Оскар вспомнил, как он уходил из больницы, оставив майора в одиночестве, И злость прошла. Ему стало грустно при мысли, что старик умер один а они, Оскар и Элфреда, несмотря на благие намерения, так и не смогли добраться до госпиталя и навестить его, загладив тем самым свое прежнее нелюбезное отношение. Оскар задумался о предстоящих хлопотах. Мяч в его воротах, и ему следует проявить инициативу, а он понятия не имеет, с чего начать. И вдруг он вспомнил, как сидел у подножия лестницы, беспомощный, словно выброшенный на берег Кит, узнав о гибели Глории и Франчески. Он мало что помнил о последовавших за тем вечером днях. В день похорон церковь в Диптоне была полна народу. И не очень красноречивый викарий все искал подходящие слова, а он, Оскар, в своем добротном черном пальто стоял в первом ряду. Однако он не мог бы сказать, как там очутился и совершенно не помнил о предшествовавших похоронам обстоятельных, трудоемких приготовлениях. Он знал только, что в какой-то момент появился Джайлз, старший сын Глории, и все взял в свои руки, а он, Оскар, совершенно раздавленный случившимся, онемевший от удара, просто исполнял чужие указания. Джайлс, который никогда не нравился Оскару, тем не менее был чрезвычайно активен и очень полезен. Все шло как по маслу, и кошмарное действие быстро скользнуло мимо и стало свершившимся фактом. Когда все было кончено, Оскар жил как зомби, с ощущением, что с ним уже никогда ничего не случится, и дни просто-напросто шелестят, как опавшие листья, и уходят в небытие. А затем Джайлз снова появился в Грейнже, и сообщил Оскару, что ему придется выехать из дома, который, как бывшая собственность Глории, будет выставлен на продажу. И Оскар не ощутил ни обиды, ни недовольства. Джайлс опять взял дело в свои руки, а Оскар избрал путь наименьшего сопротивления и плыл по воле волн, соглашаясь на все. И лишь когда зашел разговор о приюте для престарелых, Оскар почувствовал первые симптомы беспокойства. Однако сейчас все иначе, и настала его очередь действовать. И как же он сподобился сам себя загнать в угол? Он снова припомнил то холодное утро, когда привез майора Беликлифа в госпиталь Инвернеса. И как старик все болтал, все барахтался в потоке бессвязных смутных воспоминаний. А затем сказал, готовься к худшему, но надейся на лучшее. И попросил Оскара стать его душеприказчиком. Адвокат. В своем ежедневнике Оскар записал имя адвоката. Он поднялся с лестницы, прошел в гостиную, увидел ежедневник на своем так называемом письменном столе и перелистал страницы. Мурда Маккензи. Только Клив мог выбрать себе адвоката с таким невообразимым именем. Мурда Маккензи. Фирма Маккензи и Стаут. Стаут-стрит, Инвернес. Оскар заглянул в телефонный справочник и переписал номер в ежедневник. Вернувшись на лестничную площадку, он снял трубку. А сам подумал, должны быть похороны, служба в церкви. И перед этим ночное бдение над телом. Надо оповестить жителей городка, сообщить Питеру Кеннеди и дать извещение в газете. Всего несколько строчек, но в какой газете? В общенациональной или только в местной? Маккензи и Стаут слушают. «Доброе утро. Могу я поговорить с мистером Мурда Маккензи?» «Как вас представить?» «Оскар Бландал, из Кригана». «Подождите минуту, пожалуйста». Сердце у Оскара упало. Он и раньше слышал подобные ответы и вынужден был ждать гораздо дольше минуты, слушая какую-нибудь пошлую мелодию. Но его страхи оказались беспочвенны. Мурда Маккензи взял трубку почти незамедлительно. Мистер Бландл, доброе утро. Мурда Маккензи у телефона чем могу служить? Хороший приятный голос с шотландским акцентом, спокойный, внушающий доверие. Доброе утро. Извините, что беспокою вас, но мне только что позвонили из госпиталя и сообщили о смерти майора Билликлифа. Он умер сегодня утром. Майор Годфри Билликлиф, добавил Оскар, словно майоров Билликлифов было двое. О, это печальная новость. Сожалею. И в голосе адвоката действительно послышалась печаль. Но нельзя сказать, что неожиданное. Они мне позвонили первому, потому что я у них зарегистрирован как ближайший родственник. И к тому же майор Беликлев просил меня быть его душеприказчиком. Очевидно, больше ему некого было попросить. «Да, у него не было родных. Он мне рассказывал о вашей договоренности и о том, что вы согласились принять на себя эту обязанность. Вот поэтому я и звоню». Должны состояться похороны, но где, когда и как. У него были друзья в Кригане, которые захотят присутствовать на прощании, но, насколько мне известно, дороги сейчас непроходимы, и нет надежды, что они сумеют добраться до Инвернеса. Не говоря уж о том, что вот-вот наступит Рождество, и надо бы связаться с похоронным бюро и сообщить в банк и регистратуру. Мурда Маккензи мягко перебил. «Мистер Бланделл, предоставьте это мне». «Во-первых, майор Билликлифф оставил указания относительно кремации, и это уже избавляет нас от многих хлопот. Что касается похоронного бюро, это я тоже возьму на себя. В Инвернесе есть фирма с хорошей репутацией, и я хорошо знаком с тамошними служащими. Как вы отнесетесь к тому, что я свяжусь с мистером Лагом и оговорю с ним всю необходимую процедуру?» «О, вы чрезвычайно добры!» Но когда это будет? Я бы предложил назначить похороны на конец следующей недели, перед Новым годом. К тому времени погода должна немного улучшиться, и вы, и остальные друзья майора из Кригана сможете проехать через Черный остров и присутствовать на церемонии. Но разве не должны мы где-то собраться, чтобы помянуть его? Я готов оплатить расходы. Мистеру Лагу нетрудно позаботиться и об этом. Можно устроить поминальный вечер в фойе гостиницы или в другом подходящем помещении. Все зависит от того, сколько соберется народу. Но есть еще другие проблемы. Надо официально заверить завещание, заморозить счет. Этим мы тоже займемся. И его личные вещи, их нужно взять из госпиталя. Оскар вспомнил о застиранных старых пиджамах, Билликлифа, его слуховом аппарате и обшарпанном кожаном чемодане. Все это было так душераздирающе трогательно, что к своему смятению он почувствовал в горле комок. «Я позвоню туда и поговорю с сестрой в отделении», — предложил адвокат. «Вы помните номер?» К своему удивлению, Оскар помнил. «Четырнадцать. Отделение номер четырнадцать». Наступило молчание. Мудрый Маккензи, наверное, делал заметки. «Я попрошу своего секретаря позаботиться об этом». «Не могу выразить, как я вам благодарен. Вы сняли такое бремя с моей души. Насколько я знаю, майор Белликлифф не хотел причинять вам каких-либо неудобств. Я сам позвоню мистеру Лагу, а потом перезвоню вам, когда узнаю, как он собирается всем распорядиться. Вы дадите мне номер своего телефона». «Оскар назвал. Вы живете в старой усадьбе в Кригане?» «Да». «Ну, значит, никаких проблем. А если возникнут, я вам сообщу». Я очень вам благодарен, а если, к тому же, вы будете держать меня в курсе, еще раз спасибо, не буду больше отнимать у вас. Мистер Бланделл, да? Не кладите трубку, я должен вам кое-что сообщить. Разумеется, я напишу вам об этом официально, однако в это время года не всегда можно полагаться на почту. А так как у нас уже состоялся разговор, то я хочу обрисовать вам в общих чертах создавшуюся ситуацию. «Извините, но я не вполне понимаю», — нахмурился Оскар. Поступив в госпиталь, майор Биликлив позвонил мне и сказал, что хочет увидеться. «Я живу на улице Нерн, и по дороге на работу проезжаю мимо госпиталя, так что рано утром в прошлый понедельник я к нему заехал. Он лежал в постели и был очень слаб, но совершенно в здравом уме и твердой памяти. Он беспокоился насчет завещания». После смерти жены он не позаботился составить новое и желал непременно исправить положение. Он дал мне соответствующие инструкции, и в тот же день я составил у себя в офисе новое завещание. Майор был в состоянии его подписать. «Мистер Бланделл, вы являетесь его единственным наследником. У него не было солидной собственности, он не богатый человек. Но он хотел, чтобы вы стали владельцем его дома в Коридейле, автомобиля и собаки» боюсь что машина и собака не совсем то наследство которое вам хотелось бы получить но таково было желание майора что же касается денег то он жил и очень экономно на свою пенсию однако у него остались некоторые сбережения и после того как будут погашены расходы на похороны и оплачены оставшиеся счета то сумма составит примерно две с половиной тысячи фунтов Оскар сидел на лестнице, прижимая трубку к уху, и не находил слов. «Мистер Бланделл?» «Да, я здесь». Я подумал, что, может быть, связь прервалась. «Нет, я слушаю». «Боюсь, наследство не очень существенное, но майор Билликлифф очень хотел, чтобы вы знали, как он высоко ценил вашу доброту». «Но я не был с ним добр». «Если адвокат и слышал, что сказал Оскар, он это проигнорировал». «Не знаю, видели вы дом или нет. Да, я ведь заезжал к майору за ключом, и потом еще, когда он был болен, и, конечно, бывал там раньше, когда в доме жил лесничий. Когда майор Билликлиф приобрел дом у последнего владельца Коридейла, я составлял купчию. Конечно, это очень скромное жилище, но я бы сказал, с определенными возможностями». — Да, да, конечно. Извините, что я так лаконичен, но я право же потерял дар речи. — Понимаю. Никогда не думал, не ожидал. Все сказанное я изложу в официальном письме, и вы сами решите, что предпринять. И ни о чем не беспокойтесь. Я поговорю с мистером Лагом, и он все возьмет в свои умелые руки. — Спасибо. Тут Оскар почувствовал, что уж чересчур немногословен. — И добавил, я вам действительно очень благодарен. Был рад поговорить с вами, мистер Бланделл. До свидания, счастливого вам Рождества. И Морда Маккензи положил трубку. Оскар медленно опустил свою. Под конец старик Биликлиф его переиграл. И Оскар провел рукой по лбу. Он был совершенно сбит с толку и громко сказал, обращаясь к пустому дому. Да, он меня переиграл. И надолго задумался, вспоминая, каким был маленький дом, когда там жили старший лесничий и его некрасивая жена. Тогда там кипела жизнь, под ногами крутились четверо детей и три собаки. В клетке у черного хода сидели ласки, а во дворе на веревках хлопало от ветра выстиранное белье. В очаге весело горел огонь, маленького Оскара всегда громко и радушно приветствовали и ставили перед ним тарелку с горячими булочками, с которых стекало тающее масло. Оскар попытался припомнить расположение комнат в доме, но в те дни он бывал не дальше гостиной, где пахло керосиновыми лампами и свежеиспеченным хлебом. А теперь этот дом принадлежит ему. Оскар взглянул на часы. «Пять минут первого». Ему ужасно хотелось выпить. Обычно он никогда не пил в середине дня, а если и пил, то лишь стакан светлого пива. Однако сейчас он чувствовал непреодолимую потребность в порции джина с тоником, чтобы подкрепить силы и привести мысли в порядок. Он с трудом поднялся со ступеньки, сошел вниз, отыскал бутылку джина, взял другую с тоником и налил себе.